Глава вторая. Сатана, космическая гонка и марсианские роботы. Запустив в 1957 году первый искусственный спутник Земли, Россия получила фору в космической гонке с США. Но американская космическая программа не отставала благодаря помощи, пришедшей от неожиданного союзника – дьявола. Инженеры, разработавшие американские космические корабли, не продавали свои души в обмен на знания. Но, как ни странно, лаборатория реактивного движения НАСА, NASA, NASA Jet Propulsion Laboratory, расположенная в Пасадене, своим появлением обязана оккультизму. Все началось в 1920-х годах, когда сооснователь лаборатории Джон и Джек Парсонс был еще подростком. Он принялся за изучение черной магии и стал призывать сатану в свою спальню. Тогда дело обернулось для Парсонса лишь сильным испугом. Позже он подробно описал этот опыт и назвал его «магическим фиаско», необходимым для того, чтобы не допускать тебя к магии до тех пор, пока ты не повзрослеешь. Вообще, утручество Парсонс провел бурно. Он тренировал воображение, читая приключенческие романы Жюля Верна, И бульварные журналы вроде Amazing Stories. Удивительные истории. Один из первых в мире журналов, целиком посвященных научной фантастике. Вместе с лучшим другом Эдвардом Форманом Парсонс пытался воплотить прочитанное в жизнь. Они уезжали в пустыню и экспериментировали с самодельными ракетами, открывая для себя тонкости третьего закона Исаака Ньютона. Если вы подзабыли школьный курс физики то напомним, что этот закон гласит, «Каждое действие рождает противодействие, равное ему по величине». Проще говоря, когда химические вещества сгорают в специальном отсеке ракеты, образующиеся раскаленные газы толкают летательный аппарат вперед. Многие считали подобное времяпрепровождение вредным, но для Парсенса и Формана опыты с ракетами были чрезвычайно важны. Закончив школу, они продолжили свои эксперименты и вскоре поняли, что им необходимо больше химикатов, а также серьезная помощь со стороны математики. Они поступили в Калифорнийский технологический институт «Калтех», где познакомились со студентом по имени Фрэнк Малина, изучавшим машиностроение. Несмотря на первоначальные колебания со стороны администрации, эта группа амбициозных студентов получила разрешение работать над дипломным проектом, посвященным жидко- и твердотопливным ракетам. В то время все, что было связано с ракетами, считалось делом крайне несерьезным, чем-то вроде похождений Бака Роджерса. Классический герой научной фантастики — капитан звездолета в 25 веке. Проснувшись после пятивекового сна, этот лейтенант ВВС вместе с прекрасной помощницей Уилломой Диринг освобождает Америку от нашествия монгольских завоевателей, а затем и Вселенную от космических злодеев. Парсенс, Форман и Малина не задумывались о том, что их идеи звучат как научная фантастика. Получив полный доступ к оборудованию и аппаратуре Калтеха, они навсегда изменили представление о возможностях человека. По ходу дела молодые ракетчики занимались и взрывчатыми веществами, поэтому их группа получила прозвище «Отряд самоубийц» (suicide squad) задолго до того, как это название использовало издательство DC Comics. «Вокруг света с приверженцами Жюля Верна». Парсонс и Форман, конечно, были не единственными, кого вдохновили произведения Жюля Верна. Константин Циолковский, Роберт Годдард, Герман Оберт и Вернер фон Браун тоже в детстве восхищались идеями французского писателя, а потом добились значительных достижений в технологии ракетостроения и тем самым помогли воплотить в жизнь произведения Жюля Верна, например, «Из пушки на Луну». Русский ученый-ракетчик Циолковский в 1903 году опубликовал статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Но в тот момент его идеи по большей части остались незамеченными, потому что он слишком опередил свое время. Через несколько лет американский изобретатель Роберт Годдард тоже принялся воплощать идеи Жюля Верна в реальность. В 1907 году Он во всех смыслах наделал шума, запустив пороховую ракету в подвале здания физического факультета Университета Вустера, штат Массачусетс. В 1914 году Годард запатентовал двух- или трехступенчатую ракету, которая использовала твердое топливо, а также ракету, работавшую на жидком топливе. Именно ее он в 1926 году построил и испытал. Ракета достигла высоты в 41 фут — 12,5 метров — и преодолела дистанцию 184 фута — 56 метров 10 сантиметров. Таким было начало мирового ракетостроения. Примерно в то же время немецкий физик и инженер Герман Оберт также начал интересоваться строительством ракет. Он создал модель космического корабля, которую знаменитый немецкий кинорежиссер фриц Ланг использовал на съемках своего фильма «Женщина на Луне» «Фрау и Монт», после чего построил и запустил ее реальную версию в качестве рекламной акции. Накопив достаточно знаний, он стал наставником Вернера фон Брауна, который также изучил все работы Годдарда. Вскоре имя фон Брауна стало одним из крупнейших в ракетостроении. Во время Второй мировой войны Вернер работал на германские силы зла, но затем помог американцам разработать гигантскую ракету «Сатурн-5», которая сделала возможной высадку людей на Луну. Произведения Жюля Верна продолжают вдохновлять юных исследователей. Интересно, кто из них поможет человечеству в будущем совершить путешествие к центру Земли. Со времен отрочества оккультизм не исчез из жизни Парсенса. Его интерес к всевозможной чертовщине по силе можно было сравнить только с увлеченностью ракетостроением. Вместе со своей женой Хелен Парсонс вступил в местное отделение оккультно-религиозной организации Ордо Темпли Ориентис, Орден Храма Востока, Орден Восточных Темплиеров, которую возглавлял знаменитый сатанист Алистер Кроули, называвший себя «Великий зверь 666». Английская пресса считала его самым порочным человеком в мире. В 1920-х годах Кроули принес в орден Храма Востока исповедуемое им учение Телема и быстро стал одним из руководителей ордена Храма Востока. Его девизом было «Твори свою волю, таков да будет весь закон». Парсонс был восходящей звездой сатанинской организации и действительно творил свою волю, устраивая дикие вечеринки с наркотиками, оглушительной музыкой и танцами обнаженных женщин. Но продолжая сползать в свой личный ад, он одновременно добивался больших успехов с Малиной, Форманом и другими коллегами, незараженными оккультизмом. Отряд самоубийцы избежал смерти и показал прекрасные результаты в экспериментах с твердотопливными ракетами. После этого правительство предоставило им финансирование для продолжения исследований. Чиновники были настолько довольны достигнутым, что даже не выразили недовольство необычным поведением Парсонса во время запуска ракет, а тот исполнял разнузданные пляски и распевал написанный Алистером Кроули «Дьявольский гимн пану». В глазах начальства молодой, необыкновенно одаренный человек был просто прекрасным сумасбродом. Когда началась Вторая мировая война, американские военные увеличили заказ на управляемые ракеты, способные нести более тысячи фунтов, почти полтонны взрывчатки. Чтобы справиться с работой, отряд самоубийц набрал много новых сотрудников. В итоге в 1943 году была создана лаборатория реактивного движения НАСА. По мере расширения ракетной программы роль Парсонса в ней уменьшилась. Зато он все активнее проявлял себя в Ордене Храма Востока, где под руководством Кроули проводил все более смелые ритуалы. Во время одного из спиритических сеансов он познакомился с харизматичным молодым писателем. Тот глубоко разбирался в вопросах черной магии и наслаждался развратом, к которому были неравнодушны многие оккультисты. Писатели звали Лафайет Рональд Хаббард. Они с Парсонсом стали близкими друзьями, и Джек очень хотел познакомить Кроули с таким замечательным человеком. Хаббард казался ему ценнейшим приобретением для их секты. «Я пришел к выводу, что он находится в непосредственной связи с неким высшим разумом», восторженно писал Парсонс великому зверю. Он привержен телемской религии сильнее всех, кого я встречал, и полностью поддерживает наши принципы». Кроули с ним не согласился, поскольку считал, что Хаббард, будущий отец саентологии, — это обычный шарлатан. Несмотря на скепсис Кроуля, Парсонс и Хаббард сохранили тесную связь. Карьеру Парсонса ждала судьба большинства первых его ракет. Она потерпела крушение. Из-за нарастания холодной войны и красной угрозы ФБР начало расследование потенциальных связей Парсонса с коммунистическими группами. Стали всплывать подробности его крайне необычного образа жизни. Когда федералы выяснили, что Парсонс планирует передать планы по разработке ракет Израилю в обмен на возможность начать новую жизнь за границей, допуск к секретным сведениям для него был закрыт. Затем Хаббард мошенническим путем лишил его нескольких тысяч долларов и Парсенс внезапно оказался не только без работы, но и без денег. Теперь он жил благодаря случайным заказам и нелегальной торговле нитроглицерином, а в свободное время продолжал устраивать вечеринки оккультистов и изучать ракетное дело дома. 17 июня 1952 года парсонс выполнял заказ для компании, занимавшейся спецэффектами. Он работал со взрывчатыми веществами и очень торопился закончить в срок. Но что-то пошло не так. Сильный взрыв унес жизнь талантливого ученого. Парсонсу было всего 37 лет. Джек Парсонс так и не увидел, как плоды его трудов помогают воплощать в реальность идеи Жюля Верна. Его никогда не вдохновляла работа на военных. Как писал британский журналист Джордж Пендл, в биографии Парсонса «Магии ракетостроения» обещали удовлетворить его заветное желание покинуть Землю духовно и физически. Если бы предводитель отряда самоубийц случайно не убил себя, он мог бы стать свидетелем создания в 1958 году Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, в состав которого вошла и лаборатория реактивного движения в Посадене. НАСА дало начало полетам в космос, о которых Парсонс мечтал с детства. В 1961 году Алан Шепард стал первым человеком, совершившим космический полет. Шепард стал первым американским астронавтом. Он совершил полет 5 мая 1961 года. Первым же в мире человеком, полетевшим в космос 12 апреля 1961 года, стал Юрий Гагарин. Через год Джон Гленн совершил орбитальный полет вокруг Земли и стал в этом деле третьим после Юрия Гагарина и Германа Титова. Однако, нравится это вам или нет, космические полеты стали возможными во многом благодаря деятельности одного очень умного, любознательного и убежденного поклонника сатаны. «Боже, благослови Америку!»